Странно, что Виссарион именно в такой старообряческой местной среде, которая вообще отрицательно относится к любым новым веяниям в религии, основал свою секту. Хотя, наверное, этот минус с лихвой перекрывался тем, что тут была ни с чем не сравнимая первозданная природа. А это ему было очень нужно. Для того, чтобы его адепты хотели ехать сюда, И селиться в этих местах. Три дня в неделю, хорошо еще, что не все семь, все сектанты обязаны отрабатывать на строительстве города Солнца на горе сухой. Естественно, бесплатно. Остальное время занимаются добычей пропитания. Это, как правило, земледелие и своим дальнейшим духовным самосовершенствованием. То есть, все свободное время слушают проповеди Виссариона, всю эту ахинею. Питаются все адепты, как это уже было известно, сугубо вегетарианской пищей. Но только в отличие от вегетарианцев, им воспрещается потребление не только мяса и рыбы, но и молочных продуктов, сахара, меда, хлеба из магазина и инжира, как иностранного продукта. Иностранные продукты Виссарион вообще запретил. Видимо, все иностранцы, по его мнению, это одни прислужники дьявола, и еда у них такая же. По воскресным дням послабление. Можно вкушать растительное масло. Вот благодетель-то. Но надо же, прямо праздник им по выходным устраивает. Растительное масло вкушать позволяет. Настолько бред что хочется просто упасть на асфальт и кататься в истерическом смехе. На стол в семьях подаются продукты собственного огорода и из тайги. Ржаной хлеб из муки, замешанной на воде с добавлением ореха и изюма. Крупа, рис, гречка, перловка, чечевица, соя и овощи. Прием пищи у них происходит один-два раза в день. Правда, не так давно Виссариону, под давлением многочисленных краевых комиссий, общественного мнения и возросшего внимания прессы, на одной из своих проповедей пришлось все-таки пойти на некоторые уступки. Тем, кто не может без этого обходиться, вкушать молочные продукты и растительное масло. Однако, похоже, сделано это было лишь для отвода глаз. Большинство адептов, как и прежде, не только сами не потребляют молоко, но не дают его своим детям. А детям молоко просто необходимо для полноценного формирования организма, для формирования костей, мышечной массы и так далее. Да и то, что они там едят ржаной хлеб с добавлением ореха и изюма, Рис, гречку, перловку, чечевицу – это тоже только для прессы. На самом же деле, кроме проросшей пшеницы, адепты, проживающие на горе, почти ничего не едят. Но разве что только еще овощи. Еще более интересно то, что в ответ на возросший в прессе интерес к своей секте, публикации и разоблачения, Весырион на деньги своих спонсоров – пригласил для обследования состояния здоровья поселенцев комиссию Московского научно-практического центра вегетарианского общества. И даже эта комиссия, выбравшаяся в таежную глушь на деньги спонсоров и взявшая для обследования отнюдь не самых запущенных адептов, констатировала. Изменение образа жизни адептов и постоянная физическая нагрузка привели у 76% обследуемых к снижению массы тела. У 40% масса уменьшилась на 6-15 кг. У 37% от 1 до 5 кг. У 21% от 17 до 26 кг. И у одного человека на 50 кг. Какова же реальная картина, никто не знает. Сектанты, как правило, отказываются от прививок, да и вообще от любой медицинской помощи. Далеко не все они зарегистрированы не только в поселковых пунктах здравоохранения, но и в местных органах власти. Поэтому даже точное число адептов секты Виссариона неизвестно никому.